глава 39 виктор сейчас для нее главное покой желательно по максимуму исключить все эмоциональные потрясения и стрессы потеря сознания и перенапряжение в ее положении это плохо и может быть чревато неприятными последствиями думаю вы и сами понимаете виктор уже стоя на пороге дает последнее наставление врач скорой понимаю разумеется Исключить все раздражители, запомнил. Желательно, чтобы Антонина сейчас поспала. Лишний раз ее не тревожьте. Хорошо, спасибо вам за то, что быстро отреагировали, доктор. Распрощавшись с бригадой медиков, закрываю дверь и возвращаюсь в спальню. Там в ворохе одеял, укутавшись до самого носа, лежит кулагина. Не спит, чутко дремлет. Думаю, несмотря на усталость, ни я, ни она в подобный момент уснуть не сможем. В голове слишком много мыслей, а в сердце противоречий. Это какая-то дерьмо-драма-ночь. Если можно так сказать о ночи, когда ты стал самым счастливым человеком, при этом ухнув куда-то в бездну собственной души. Опираюсь плечом на косяк и устало потираю лицо. Время раннее утро. За окнами уже светло. Дождь так и не прекратился, так и продолжает барабанить по крышам высоток и машин. Жители столицы разъезжаются по своим рабочим местам. Я на ногах без малого сутки. И это были жутко выматывающие сутки. Тело ломит, глаза режет. Только мозг, как заведенный, бесится в черепной коробке, не желая засыпать. Присаживаюсь на край кровати. Тони лежит ко мне спиной, отвернувшись к окну. Такая маленькая и потерянная, что просто. блять. Порывисто заправляю прядь ее шоколадных волос за ушко, она вздрагивает, но ну и дальше упорно делает вид, что спит. Не хочет разговаривать? Вероятно. Я могу ее понять. Задевает ли меня подобное после случившегося? Еще как? Где-то на физическом уровне скребет от ее недоверия. Но я готов наступить на горло собственной гордости. Все это херня. Буквально полчаса назад я, пиздец, как перепугался. Когда она у меня на глазах поплыла, медленно оседая на пол, думал и сам кони двину от страха. Только что стояла, пригвождая к месту своим испуганным взглядом, и вот уже падает передо мной как подкушенная, без сознания. Никому не пожелаю пережить подобное. Мозг в такие моменты отключается напрочь. Первой в строю неизменно оказывается паника. Благо ее телефон оказался под рукой, а руки на автомате вбили номер экстренной службы. Итог. Заключение врача переволновалось. Плюс сутки без сна, перелеты, и насыщенные на эмоции день, который добили неожиданные новости и истерика. Конкретно этот обморок никаких страшных последствий для беременности не несет, но если продолжить в том же духе, исход будет плачевным. И для нее, и тем более для мелкого. Достаю из кармана брюк, который натянул перед приездом скорый положительный тест. За последний час я, наверное, уже сотни раз крутил его в руках, вчитываясь в это беременно. И все равно опять сердце сжимается в глотке ком размером с теннисный мяч. До сих пор поверить сложно, что это правда. Только теперь я еще и боюсь радоваться. Эгоист внутри меня настолько хотел, желал, молил, чтобы предположения оказались правдой. Что после того, как увидел результат и чем закончилась истерика Кулагиной... Короче, звездец какой-то. Я реально в полной растерянности. Понятия не имею, что делать дальше и какой искать Кулагиной подход. Ее страх настолько велик, что никакие вразумления ее не переубедят. С ней такое бывает. Упрется и не пошатнется. Временами ловлю себя на том, что, может, было бы спокойнее не окажись, конфетка в положении. Но тут же обрубаю себя. Сама мысль, что она может сделать аборт, душит и режет без ножа по-живому. Конечности выкручивает, стоит только представить, что она решится убить нашего ребенка. Это наше с ней продолжение. И это прекрасно, черт возьми, осталось только каким-то немыслимым образом. Донести это и до Антонины, не позволив сделать никакого опрометчивого шага. Ведь должен же быть способ, правда? Я, блядь, уже люблю этого ребенка, Хотя он там сейчас еще размером, как что, горошина, семечка или и того меньше. Вдруг это сын. Маленький пацан, который станет маминым защитником. Может, такой же конопатенький, как Кулагина. А вдруг дочка? Дочки, я тоже безумно буду рад. Папина принцесса с мамиными глазами. Да мне вообще похрен на самом деле пол ребёнка. Главное, здоровый. А уж всё остальное — счастье, ласку, любовь — мы с Кулагиной отдадим малышу с лихвой, независимо от того, пацан это или девочка. Знаю, уверен, что и то не перебесится. Полюбит нашего мелкого. Не сможет не полюбить. Ведь это она первая будет с ним, Или с ней рядом 24 на 7. Они уже одно целое. Ей просто надо время, время и поддержка. Первые эмоции поутихнут, страхи, как пыль, осядут. Кулагина обязательно поймет, что рождение малыша никак не пауза и уж тем более не конец. Наоборот, новое начало. Где бы только взять силы терпения и все это до нее донести сквозь целую броню недоверия? Конфетка даже представить себе не может, сколько прекрасных моментов может быть в жизни, когда рядом растет ребенок. Перед глазами в хаотичном порядке начинают всплывать картинки прошлого. В основном я вспоминаю, как росла у меня на глазах Ру. Как из мелкой, самостоятельной пятилетки выросла уверенная в себя футболистка. Вот Ру впервые появляется на пороге моего дома. «Всё УВД на ушах, пятилетка пропала!» А она сидит на ступеньке у дома, как ни в чем не бывало, и улыбается. Мне. Два хвоста, зарёванные глаза, упрямо вздёрнутый нос и любимый волк в руках. Дядь Вить, я буду жить с тобой». Вот я, смешно вспомнить, первый раз покупаю детское автокресло, потому что без него возить ребенка в тачке небезопасно. Мне 27, и я вообще нихера не понимаю воспитания. Вот мы первый раз идем в сад, заблудившись, зайдя в чужую группу. Героч потом долго ржал надо мной в отделе, заявляя, что даже хомячка бы мне не доверил. А как прошел наш ремонт в детской? Дурацкие, совершенно нелепые обои с розовыми слонами, ради которых Руслана закатила мне в строительном магазине страшную истерику, до сих пор украшают стены ее комнаты. Потом был первый класс и первая тренировка по футболу. Я люблю племяшку всей душой, как родную дочь. Она и есть для меня фактически как дочь. Это мелкая росла у меня на глазах. Вместе со мной. Не только сама училась любить, но и меня учила быть ответственней. А тут? Тут будет что-то еще ближе. Что-то моё, на физиологическом уровне. Наше, с Кулагиной. Ребёнок, о котором я мечтал еще десять лет назад. Жизнь словно сделала крутой пике, вернув нас обоих в точку отправки. Мое, наше, мелкое, с крохотными ручонками, криктящее, пускающее слюни и тянущееся к нам всем своим крохотным сердечком. Нет, даже представить страшно, насколько сильно я могу утонуть в этом карапузе. Но зато я с удовольствием могу себе представить, как он или она будет расти. Первые папа, первые мама, первые шаги. И от всего этого конфетка предлагает отказаться. Не замечаю, как слезы снова накатывают. Мужики говорят, не плачут. Брехня. Может, я и не реву на взоры, но глаза слезы разъедают. Я их прикрываю, потирая пальцами переносицу. Не можем мы все это просрать так бездумно. Никак не можем. Сколько времени вик? От тихого шепота кулагина и вздрагиваю, как от крика прямо в ухо. До того неожиданно. Смотрю на часы. Начало шестого. В двенадцать у тебя самолет, не забудь. У меня? Оборачиваюсь. В каком смысле у меня? А ты? А мне нужно попасть к моему врачу. Кулагина. Не буду я ничего делать с этой беременностью. Шипит и добавляет. Пока. Но провериться нужно. Может, вообще это косячный тест. Ты опять начинаешь? Не устала прятаться от очевидного отговорками. Выходит резко, и я тут же себя осаждаю, напоминая себе слова врача «Исключить стресс и эмоциональные потрясения, Виктор». Меняю направление разговора. Я не оставлю тебя в Москве одну. Либо мы летим вместе, либо мы остаемся тоже вместе. Без вариантов. Тебе послезавтра на работу. Не забыл? Вряд ли Шумилов перед твоим повышением будет сильно счастлив твоему прогулу. Похуй на работу. Семья важнее. Очень дальновидно остаться без заработка, в свете того, что нас, возможно, ждет пополнение. Фыркает. Коза! Плотнее кутается в одеяло, готов спорить, что под ним она свернулась калачиком и вся дрожит от холода. Снова кулагина мерзнет всегда. Я молча проглатываю ее ядовитый выпад. Снимаю брюки и забираюсь к ней. Несмотря на легкое сопротивление, обнимаю прижимая к своей груди. Тони какое-то время еще вяленько пытается протестовать, но, наконец-то, включив благоразумие, затихает, уткнувшись носом мне в шею. Точно, блин, замерзла. Он у нее ледяной, кончик носа. Крепче обхватываю руками, устраиваясь удобнее и прикрываю глаза. Если поспать не удастся, то я хотя бы не свалюсь с ног от усталости. Небольшая передышка организму на этом забеге не помешает. Не сразу, но конфетка расслабляется. По-прежнему обиженно отказывается обнять в ответ, сложив руки на груди, но, по крайней мере, теплеет. Начинает дышать чуточку ровнее. и все всё-таки когда?» «Я не понимаю». Слышу немного, погодя. «Срок больше трех недель, если верить тесту, а мы вместе от силы месяц». Мозг невольно напрягается, прикидывая, подсчитывая, вспоминая. В итоге отчетливо всплывает едва ли не единственный раз, когда все между нами случилось не просто спонтанно, а еще и совершенно, блядь, бездумно. Поход после ресторана конфетка. Когда? Да ну нет, так давно. Я бы заметила. По срокам это как раз чуть больше месяца назад. Все сходится. Я выпила таблетку после. Исключено. Точно ли выпила? В машине же. В машине ты ее не приняла. Замолкает. Снова напряженно сопит. Так бывает, когда Кулагина думает. Судя по тому, что ответа нет, не помнит. А значит, вот он, тот самый судьбоносный вечер нашей жизни. Кто бы знал, что срыв после десятилетней разлуки даст такие плоды. Нина да хорошо спасибо ольга завтра в четыре я буду у вас растерянно тереблю в руках уголок бумажного стикера на котором кривовато карандашом начиркана дата и время приема проведем осмотр сделаем сразу узи сдадим необходимые анализы все будет хорошо девочка моя даже не переживай ласкает слух голос моего лечащего врача косовой ольги вячеславовны Я знаю ее уже без малого семь лет, первый раз попав с острой болью к ней на прием в частной клинике, так и мотаюсь косовой по всей Москве. Врач-гинеколог она от Бога. Возрастом чуть за 50 каждой клиентке как к родной дочке относится. С трепетом, обожанием и материнской заботой. И эта ее девочка моя, бывает как бальзам на душу. Иногда, вот как сейчас. Я очень постараюсь не переживать, Ольга Вячеславовна. Еще раз прошу прощения, что так рано побеспокоила. Ерунда, Антонина. Ты же знаешь, что я своим девочкам всегда рада. Только голос мне твой не нравится. Ты спала? Немного. Вру. Время, в 8 утра, я еле дождалась хотя бы минимально приличной отметки на часах, чтобы набрать косовый. Глаз за всю ночь я так и не сомкнула. Волков тоже. Мы просто тупо провалялись в постели последние три часа, глядя в пустоту. Силы были на исходе, но страх от открывшейся правды был в тысячи раз мощнее измотанности. Поэтому, как бы сильно не ломала от усталости, пока Вик пошел в магазин за продуктами, чтобы соорудить хоть какой-то завтрак, я набрала Ольги. На моё счастье, она ответила после второго же гудка. Волнуешься, Нинок? Очень. Давно узнала. «Ну, как вам сказать, примерно четыре часа назад», — хмыкаю. «Ого, ну ничего, здоровье у тебя прекрасное. Время для малыша самое восхитительное. Так что я искренне пока не вижу проблем для волнений. Слушай, может, он в мужчине? Проблема это? Со свойственной лишь врачам прямолинейностью интересуется женщина. «С мужчиной-то как раз проблем вообще нет». Ребенок от очень любимого и дорогого мне человека. Не принимает? Наоборот, на руках готов носить. Обоих. Говорю и даже самой смешно, как нелепо выглядит ситуация со стороны. Вик меня любит, живем мы вместе, свадьбу вроде как планируем, не бедствуем, здоровье у меня и правда богатырское. У Волкова вообще молчу, идеальный генофонд. Сплошные плюсы, среди которых потерялся один минус. Я. Бабу бы ему нормальную при таких показателях? Да. Откидываю карандаш. Тот с глухим стуком ударяется о стол и падает на пол. Истеричка Кулагина. Как он вообще еще меня терпит? С моим-то характером и длинным языком. Ну так восхитительно как? Тогда в чем загвоздка, малышка? Во мне. Вернее, в моей голове. Ольга Вячеславовна, слушайте, может, мне стоит записаться к психологу? Или сразу к психиатру. Давай сначала ты придешь ко мне на прием, а уже дальше разберемся, куда и к кому тебе стоит записаться. Ты главное, мне скажи: рожать будем? Я мешкаю. Страшно сказать, и да, и нет, но Косово будто на расстоянии даже через трубку чувствует мои сомнения. Не настаивает, убаюкивающе говоря. Ладно, поняла. Завтра будешь у меня, и мы с тобой все обсудим. Идет? «Сегодня без глупости, Антонина. Желательно без вредной еды, алкоголя и нервов. Ты вроде не куришь. Вот и хорошо. Нужно сейчас исключить все негативные факторы. Договорились?» «Хм, договорились». Кладу трубку и откидываюсь на спинку стула. Передо мной снова пелена. Не вижу город за окном. А вижу размытые точки, потому что в глазах стоят слезы. «Я дома одна». Рядом нет обволакивающей силы Виктора, и меня снова пробивает на порыдать. Страх снова сковывает сердце. Ребенок — это колоссальная ответственность, это гигантский шаг, это совершенно другая жизнь. Она с его появлением перевернется с ног на голову. Как бы там ни было, за рождением малыша последуют перемены. Глобальные, неизбежные. Готова ли я к ним? Не буду ли я жалеть? Не знаю, черт! Кладу ладошку на живот, поглаживаю, пока еще ни малейшего признака округлости, даже натренированные мышцы пресса проглядываются. Плод еще маленький совсем, точечка, горошинка. но он уже есть, и с этим и правда глупо спорить. Внутри меня уже растет и набирает силу новая жизнь, жизнь, к которой положили начало мы с Волковым. Вполне вероятно, что в ту самую ночь, когда оба слетели с катушек у ресторана. Потому что, хоть убейте, я не помню, выпила ли в ту ночь таблетку экстренной контрацепции или нет. Помню, что домой вернулась в расстроенных чувствах, в слезах, в истерике, прорыдала полночи в подушку и отгородилась мысленно от любой возможности быть с Виком как таковой. Поэтому да, вероятно, что про здоровье я забыла. «Безмозглая, тупая кулагина!» «Ну что уж теперь ворошить прошлое? Его не изменить. Сама виновата, сама за это и поплатилась. Любое наше действие имеет последствия. Сейчас эти последствия остается только принять как данность. Принять или... Нет, об или думать страшно. Ровно настолько же, насколько я боюсь рожать, настолько же я боюсь и прервать эту беременность». Да и уже теперь я не уверена, чего я хочу больше. Вспоминая выражение лица Вика, его взгляд, его слова. Может, мой страх глупый и безосновательный? Может, это все так сложно? Для меня это шаг в неизвестность, отказ от свободы, поворот жизни на добрые 180 градусов. То, от чего я бежала 10 лет назад, настигло меня. Вот только мне уже не 20. Вик не в армии. Мы два взрослых, любящих друг друга человека, для которых появление ребенка — вполне закономерный вопрос времени. Так, может, не знаю, Черт. Из магазина Вик возвращается спустя 10 минут с полным пакетом продуктов. Я уже успела поривить, и как раз в этот момент выходила из ванной, смывая с лица следы преступления. Мазнув по мне взглядом, Волков осматривает меня с ног до головы. Не доверяет? Боится? Проверяет, не успела ли я чего-нибудь себе сделать? Нет, не себе. Нам с малышом. Я в порядке, ничего не натворила, не беспокойся. Развожу руками. Не настолько я плаумная. Он разувается и быстро чмокает в щеку. Как и я, без особого настроения. Осторожничает. Боится лишнее слово сказать, хотя я же вижу, сколько у него их вертится на языке. Но пока что мы оба обходим стороной опасную тему. Между нами вроде как даже появляется... Что, неловкость? С ума сойти. Мы молча не сговаривая идем на кухню. Действуем тихо и слаженно. Пока Вик готовит глазунью, я варю кофе ему и наливаю чай себе. Ольга Вячеславовна просила безвредностей. Придется временно ограничить употребление своего любимого напитка. Как это сделать, не представляю. Я тот еще кофейный маньяк. За стол завтракать мы тоже садимся молча. Вяло ковыряя вилкой в тарелке, слышу от Волкова. «Конфетка, поешь, пожалуйста, тебе сейчас нужно хорошо питаться». «Ага», — продолжаю скрести по посудине. «Тони!» «Ем я, ем!» Послушно кладу кусок в рот, демонстративно пожёвывая. «Так? Доволен?» «Выходит, немного резче, чем я того хотела». Вик вздыхает, откладывает вилку и упирает локти в стол. Пальцы в замок сцепляет и смотрит на меня поверх них. Злится? Нет. Расстроен? Скорее всего. «Что?» Передергиваю плечами. «Становится некомфортно под таким его покровительственно понимающим взглядом». Ты злишься на меня. Эм, что? Чувствую себя попугаем. У меня ощущение, что ты злишься на меня, Кулагина. С чего мне на тебя злиться? Не знаю, ты мне скажи, почему ты закрылась. Да я не... Если не хочешь. Если тебе будет так спокойней, можешь считать, что я виноват в нашем положении. Без проблем. Давай повесим на меня всю ответственность и спустим всех собак. «Окей, Кулагина, я готов». «Признаю, я сглупил. Я не сдержался, я не подумал о защите». «Хорошо, но давай решать, что делать дальше вместе». «Сообща. Не надо от меня отстраняться, Тони». «Я не... я не считаю... считала... глупости». Делаю возмущенный вздох, откладывая, точнее, почти откидывая вилку. «В таких ситуациях всегда виноваты оба». Я не перекладываю свою часть вины на тебя, Вик. Нет, просто... Слова подбираются с трудом. Волков молча ждет, не перебивает, не ругается, не психует. Просто ждет. Я растеряна, в общем. Пока ничего не понимаю. Голова болит и меня. Меня слегка тошнит. Состояние не очень хорошее, что физически, что морально. По мне как будто поезд проехал. Я не злюсь и не обижаюсь. Я просто не знаю, как жить дальше, Вик. Мне нужно время, подумать, может, смириться, принять ситуацию. Это, этот тест, он был слишком неожиданным для меня, я потерялась, и мне все еще страшно, очень. Вик внимательно слушает и молчит, смотрит. По взгляду вижу, все понимает, все прощает, и сомнения, и волнения, все. Более того. Мои же тревоги откликаются и в нем. А когда я замолкаю, он поднимается из-за стола. Всего на секунду мне кажется, что он сейчас оставит меня одну. Но тут же, в следующую, Волков отодвигает стул рядом со мной. Садится и перетягивает меня к себе на колени, заставляя обнять и прижаться. Начинает тихо, но пылко. «Я люблю тебя, Кулагина», уткнувшись губами мне в висок. Может, ты сейчас не хочешь этого слышать, но я хочу этого ребенка. Нашего с тобой, сын или дочь, все равно. И да, мне тоже страшно. Я тоже не идеальный, но я готов пройти через это вместе с тобой и только с тобой. Просто дай нам шанс, мы сможем, я тебе обещаю. Тогда, сидя на кухне своей московской квартиры, в руках Вика, я все еще сопротивлялась. Меня все еще терзали сомнения. Если бы я знала, какой урок преподнесет мне жизнь немного позже, когда я окажусь на грани того, чтобы потерять все, то удавило бы все страхи еще в это утро. Но я не знала.